Зелёная красавица. Два стаканов компота он выпил, прохладного, сладкого, похучего, и ещё глазами бы выпил. Даже вот не принял. Хватит. Облизал Димка красные усики на губе и только собрался подмигнуть коту, тёмный молты, дурачок, от такой вкуснятины отказался. Как вдруг в пустойной комнате, где остался стоять телефонный аппарат, слабо затренькал звонок. Нелюбчик ли? Подумал Димка: "Молодец, как раз время погулять". Но это был нелюбчик. "А, это ты, Дим-Димоч", услышал Димка бодрый мужской голос. "Здравствуй. Маму к телефону можешь позвать?" "А кто это?" замялся Димка. "Не узнал? А я твой друг и почитатель твоего поразительного таланта заедать сливочное мороженое шоколадными конфетами. Теперь вспомнил" Я до буря, обрадовался Димка, и тут же растерянно добавил. А мамы дома нет. А вот как? А где? Не знаешь? Ушла. Я думал к вам. Недавно ушла. Ну, это другое дело, оживился Борис Аркадьевич. Недавно говоришь? Минут 10. Превосходно. А я звоню из автомата в 100 м от вас. Если в тебе по-прежнему живёт неутомимый дух любознательности и жажда удивительных открытий, то можешь выглянуть из окна во двор. Рядом с беседкой увидишь зелёные Жигули. Могу сообщить приятную подробность. Обладателем этой машины, согласно всем документам, являюсь лично я. "Купили!" этот возглас вырвался у Димки сам собой и прозвучал так радостно. Точно машина была не дяди Бори, а его собственная. Поteryx, к сожалению, выиграть не удалось. А можно я выйду, посмотрю? спросил Димка. Милостью прошу. Бабушка, выбежав из комнаты, крикнул Димка. Дядя Боря машину купил. Как Елена Трофимовна отнеслась к этой новости, Димку узнать не успел. Хлопнул дверью и через две ступеньки подскокал вниз по лестнице. Димка дожды обошёл вокруг новенькой зелёной Сияющий в лучах солнца машины, заглянул внутрь на шоколадного цвета коврики, на тёмный приборный щит перед рулевым колесом, как далёкая спортивной походкой подошёл Борис Аркадьевич. Что скажешь, юный представитель рода человеческого? Колоссально, выдохнул Гимка. Да, красивая вещь. Люблю всё красивое. Дядя Буря, а сколько она стоит? О, лучше не спрашивать, столько за неё отвалил, самому страшно. Да что теперь говорить о деньгах? Теперь надо пользоваться чудесным творением человеческой цивилизации. Не желаешь послушать пение упругого ветра? Борис Аркадьевич открыл ключ в дверцу машины, сел в неё и распахнул дверцу с другой стороны. Прошу, юность гласистая, творение человеческой цивилизации. Дядя Боря вёз с большой осторожностью Тут я дело смотрел по сторонам и особенно обращал внимание на дорожные знаки, в изобилии расставленные и развешанные вдоль улицы. Привыкаю, объяснил он. Дорога любит дисциплину. Так что никакого пения у пругового ветра Димк не услышал. Но всё равно здорово было. Сигарета во рту, в растёгнутой замшевой куртке, дядя Боря по-хозяйски сидел за рулём. Он нажимал педаль газа, и машина заметно набирала скорость. Чуть поворачивал руль, и, повинуясь этому движению, она отклонялась то вправо, то влево, как живая. Вот бы Димки научиться водить машину, а потом когда-нибудь займите свою собственную, такую же красивую, лёгкую, послушную. У светофора, горевшего красным огнём, Борис Аркадьевич затормозил и показал на часы с бегущей секундной стрелкой. 10 минут едел. Да ещё 10, 20. Мамуля твоя ещё в троллейбусе трясётся, а мы уже дома. Вон моя девятиэтажка. Я знаю, кивнул Димка. Вы нам показывали, когда зимой в кино ходили. Да, верно, вспомнил Борис Аркадьевич и засмеялся. Это же тогда ты мороженое конфетами заедал. Свернув к своему дому, Он остановил машину у входа во двор, откуда был виден второй подъезд и балкон его квартиры на седьмом этаже. Постоим, подождём, то-то удивится твоя мамаля. Ба, скажет, знакомые все лица. Дядя Буря, а это радио? спросил Димка, с тревогой подумав, что мама здесь может и не появиться. Пожалуйста, к вашему слугам. Борис Аркадьевич нажал клавишу, и машину тотчас наполнил голос Аллы Пугачёвой. Они с удовольствием послушали жалобу первоклассника, уставшего от своего трудного детства. И дядя Боря, приглушив звук, сказал: "А вдруг журналиста народ догадливый? Кудруг взяла таксина, сапередила. Может, записку в дверях оставила. Посиди тут, послушай радио, а я вскляну. Только, пожалуйста, без меня ничего не трогай. Вот этого Димке обещать не мог. Инфоборис Аркадьевич скрылся в подъезде, он пересел на место шофёра. Подержался за тёплый, шершавый круг руля, пощупал упор ги рычаг переключения скоростей, лишь на педаль газа не решился нажать ногой. Димка чувствовал бы себя совсем великолепно в этой прекрасной машине, если бы не мысли о матери. Почему он сказал, что мама пошла сюда, к дяде Боре? Неужели только потому, что и дяде Боре, и ему самому, и бабушке так хотелось? А разве сам он уверен в этом? может всё-таки по своим газетным делам пошла а если не по газетным он как нарядилась завелась неужели ради сапожника эх глупая какая машина у дяди бори и сам такой весёлый подтянутый как спортсмен домой к ним приехал а она ну может быть всё-таки появится здесь ведь и машине ещё вчера знала димка оглянулся на шумную улицу Ему так хотелось увидеть свою красивую в белом платье с белой сумкой на плече маму, но её не было. Из подъезда вышел Борис Аркатьевич, и Димка поспешил передвинуться на своё место. Нет, не появлялась, открыв дверь, то сказал огорчённый хозяин машины. Я её у соседки спрашивал. А она-то всех видит. У дверного глазка будто часовой дежурит. Вреднющий элемент времён НЭПа. А зачем она дежурит у глазка? Что бы ни говорить о матери спросил Димка. Характер такой несносный. Всё должно знать, везде свой нос сунуть. Дядя Бура, а что за времена НЭПа? Ну, батенька, это вот так просто не объяснишь. Придёт время, в школе узнаешь. Лучше скажи, разве Надежда Сергеевна дома не говорила, куда пошла? Не говорила, вздохнул Димка. Платье новое надела. Взяла сумку белую и пошла, а куда не сказала. Так, без прежней веселости в голосе протянул Борис Аркадьевич. Что ж, подождём. Странно. Вчера звонил, предупредил, что постараюсь приехать к 11. Даже раньше приехал. Хотел обрадовать, свозить на природу. Может, она в редакции или в магазин пошла. Неужели так ничего-ничего и не сказала? Демка мужественно выдержал долгий проницательный взгляд Бориса Аркадьевича. Не сказала, виновато пожала он плечами. А сапожники Сомовы и куча тюльпанов Демка говорить не стал. Догадывался, дядя Буря этого знать не должен. Минут 15 они сидели молча, слушали песни, которые звучали по маяку. "А не думали она?" неожиданно сказал Борис Аркадьевич. "Мы, как улухи, сидим здесь, дуемся". Амамульк тоже из магазина вернулась и поджидает нас. Беспокойный взгляд на часы бросает. Возможно подобная ситуация. Нимков подобную ситуацию слабо верил, однако возражать сразу оживившемуся Борису Аркадьевичу не стал. Лишь напомнил: "Мы позвонить можем". "Не надо", решительно отвёрг такой вариант дядя Боря. "Оставлю записку и поедем. Всё равно должен тебя домой отвезти". И 3 минут не прошло, Как энергичный и подтянутый Борис Аркадьевич вернулся со своего седьмого этажа. Он включил зажигание, и машина, сделав разворот, выехала на улицу. Жалко, что мало покатались. С тоской глядя на весёлую, солнечную улицу, горевал дедушка. Не ушла бы мама, может, и меня свозили бы на природу. Скоро подкатили к той самой беседке в Димкином дворе, где час назад счастливый Димка садился в зелёной роголие. Я здесь обожду, сдержанно сказал Борис Аркадьевич, помашив из окна рукой. А если Надежда Сергеевна нет, то передай, что непременно позвоню я сегодня. Всё понял. Понял, печально кивнул Димка и, глядя в землю, добавил: "Дядя Боря, вы не сердитесь на неё. Мама, она". "Хорошо, хорошо", улыбнулся Борис Аркадьевич. "Помашешь мне, я буду смотреть". По лестнице Димка не бежал. нет того, что трудно подниматься вверх. Просто чувствовал набросны эти хлопоты. Так и оказалось. Думал, он застал лишь бабушку, готовившую на кухне обед, и любопытного Димка, вышедшего в переднюю встретить хозяина. А мама не приходила, на всякий случай спросил Димка. Не было, ответила бабушка. И не звонила. А ты где пропадал? Возжди, горестно сказал Димка и подошёл к окну. Борис Аркадьевич стоял возле своей прекрасной машины и смотрел на окно четвёртого этажа. Гимка медленно и грустно из стороны в сторону поматал головой. Инженер развёл руками, затем торопливо сел в машину и, кажется, забыв об осторожности и дисциплине, с места взял скорость.